Последнее слово вырвалось у лейтенанта, когда он уже выковырял маяк, перевернул, и утопленная кнопка с жизнерадостным щелчком отскочила. На треснувшем корпусе засветился красный диод активации. Лег попытался торопливо упихать кнопку обратно, но она без зацепов ходила туда-сюда. Маяк, лейтенант это точно помнил, был неодноразовым. Вдруг придется экстренно его перенастраивать.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 А над уровнем ямы проклюнулись, как шляпки грибов, подосиновиков, алые кончики боеголовок. Зенитчики готовились к отражению удара. «Обнаружен ракетный комплекс», — констатировал очевидный Рыжик. «Бежим!» — пихнул его в плечо лейтенант. Именно бежать получилось не сразу. Сперва пришлось отползти метров на 10, чтобы выйти из-под наблюдения камер, зато потом Олег припустил, не чуя под собой ног. Сколько там у них времени?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 При стрельбе по нескольким особенно движущимся мишеням меткость краба заметно снижается. Громоздкой туши нужно время, чтобы развернуться и прицелиться. Но у киборга шансов уцелеть гораздо больше. Он и бегает быстрее и способен просчитывать траектории выстрелов, ворачиваясь раньше, чем снаряд покинет ствол. При равном вооружении шестерки заваливали роботов в 70% случаев. Рискнуть? Нет, слово ждал. Киборгу?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 и не смог придумать вразумительного ответа. — Рыжик! Чёрт, как же я рад, что ты жив! Киборг равнодушно смотрел сквозь Олега, и улыбка парня медленно угасла. чего он, интересно, ожидал? Ответной улыбки? Встречного шага, протянутой руки? Привет, дружище, рад тебя видеть! — Все в порядке? — раздался за спиной настороженный голос. Олег вздрогнул, оглянулся и неловко пошутил. — Да, просто напарника встретил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 «Я бы заметил». «Ну и отлично. Прям камень с души», — просиял интендант. «Хотя, наверное, все равно придется его списывать. С вашего рейда вон уже сколько времени прошло, а он до сих пор полностью не установился. Только для охраны и годится». Капитана на языке завертелось ехидное. «Нормально кормить не пробовали. Если киборгам даже в рейд кормосмесь не дают, то между заданиями они наверняка перебиваются объедками из солдатской столовой».